«Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настаёт. А я должен хлопотать о приданном да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься»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 отъездом вяземский показал мне письмо только что им полученное ему писали о холере уже перелетевшей из астраханской в саратовскую губернию по всему видно было что она не минует и нижегородской о москве мы еще не беспокоились я поехал с равнодушием коим был обязан пребыванию моему между азиатцами приятели у коих дела были в порядке или в привычном беспорядке, что совершенно одно, упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество. На дороге встретил я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холеры. Воротиться в Москву казалось мне малодушием. Я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок с досадой и большой неохотой. Пушкин. Заметка о Холере, 1831 год. «Если бы я не был в дурном расположении, едучи в деревню, я вернулся бы в Москву со второй станции, где я уже узнал, что Холера опустошает Нижний. Но тогда я и не думал поворачивать назад, и главным образом я тогда готов был радоваться чуме». Пушкин Наталья николаевне Гончаровой, 26 ноября, 1830 года. Село Большое или Базарное Болдина при речке Азане или Сазанке находится на северной полосе Лукояновского уезда в юго-восточном углу Нижегородской губернии. Оно расположено на пригорке с пологим скатом по направлению к соседнему селу Ларионову. Избы Азана, Как и в большинстве селений этой полосы, крыты соломой. И самое село благодаря этому имеет вид бедной глухой деревушки. На горе среди села широкая площадь, на которой живописно выделяется помещичья усадьба, вся в зелени, обнесенная красивой оградою. Рядом с усадьбой высится церковь, против усадьбы — волосное правление, а за ним, замыкая площадь, тянутся крестьянские избы. Верхнюю часть села можно считать старейшим жилищным пунктом Болдина, вместе с примыкающими к ней по склону в базарную площадь и улицей. Вокруг Болдина местность степная, безлесная, встречаются лишь небольшие рощицы из дубняка и осинника. В прежнее время на месте нынешней усадебной ограды близ церкви лепились крестьянские избы, снесенные уже в конце 30-х или 40-х годов. Старый барский дом, в котором жил Пушкин, по показанию старожилов, находился на том же месте, где и теперь стоит господская усадьба. Это был небольшой одноэтажный дом с деревянной крышей, с черным двором и службами, обнесенный мелким дубовым частоколом. Кругом дома был пустырь. Ни цветников, ни сада. вдалеке от дома находился только небольшой пруд, известный ныне под названием пильники. Довиднелись два 3 деревца, из которых теперь сохранилось разве огромный, могучий, многолетний вяз. За оградой усадьбы, невдалеке, на месте нынешних пожарных сараев, стояла водчинная контора, против нее на площади высилась церковь. Из окон дома открывался унылый вид на крестьянские соломенные избы. Все население села Болдина — русское православного вероисповедания. Занимались хлебопашеством. Почва здесь черноземная, отчасти с углинок. Кроме хлебопашества, жители Болдина занимались приготовлением черного поташа из золы сорных трав и соломы, до 20 домов. Главный промысел болдинских крестьян был санный. Зимой почти все село работало крестьянские сани.